дно утренога огонь обхватил, согревалась влага. И когда закипевшее в звонкой меди зашумело, тело омыли водой, умостили светлым елеем, язвы наполнили мастью дорогой девятигодовою, после на одр положив, полотном его тонким покрыли с ног до головы. И сверху одели покровом блестящим. Целую ночь потом вкруг Пелида до царя мирмидонцы стоя толпой, а потрокли, крушились, Стеня и рыдая. Зевс на Олимпе возвал К златотронной сестре и супруге Сделала ты, что могла, волоокая гордая гера. В брань подняла быстроногого сына Пелеева. Верно, родоначальница ты кудреглавых народов Эллады. Быстро возвала к нему волоокая Гера, царица, мрачный кранион. Какие слова ты, могучий, вещаешь! Как? Человек человеку свободно злодействовать может, тот, который и смертен, и столько советами скуден.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 Сами в собою они приближались к сонму бессмертных, Сами в собою и в дом возвращались взором на дивы. Всем они в виде окончены были, Одних не приделал хитроизмышленных ручек, Готовил и гвозди ковал к ним. Тою порою, как их он по замыслам творческим делал,